Глава пятая. Кириака. На званный вечер я прибыл одним из первых. Суетящихся слуг вокруг пока что было куда больше, чем гостей в маскарадных костюмах. Казалось, слуги взялись за работу всего минуту назад и твердо решили тотчас же ее завершить. Одни зажигали светильники с хрустальными линзами и хоросы, свисавшие с верхних ветвей деревьев. Другие несли в сад подносы с напитками и закусками, расставляли их по местам, передвигали туда-сюда, а после вновь тащили назад, к одному из увенчанных куполом зданий. Всеми тремя процедурами ведали трое слуг, но порой, несомненно от того, что остальные отвлекались на что-то другое, только один. Какое-то время я бесцельно бродил по саду, любуясь цветами в быстро сгущавшихся сумерках. А после... Заметив среди колонн одного из павильонов людей в костюмах, направился внутрь к ним. Как мог выглядеть подобный званый вечер в обители Абсолюта, я выше уже описывал. Здесь, в обществе целиком провинциальном, прием отличался несколько иной атмосферой. Происходящее казалось игрой детишек, нарядившихся в обноске родителей. Многие, и мужчины, и женщины явились в костюмах автохтонов, выкрасив лица, красновато-коричневым с белыми пятнышками. Причем один из них был настоящим автохтоном, однако же нарядился именно таковым, в костюм не более и не менее подлинный, чем у прочих. от Отчего я расхохотался бы в голос, если бы не осознал, что на самом деле одет он куда оригинальнее остальных ряженых жителей Тракса. Вокруг всех этих автохтонов настоящего и самозванных толпились около двух дюжин не менее нелепых фигур. Офицеров, переодетых женщинами, женщин, переодетых солдатами, эклектиков, столь же карикатурных, как и автохтоны, гимнософистов, облигатов с причетниками, анахаретов, эйдолонов, зооантропов, наполовину людей, наполовину зверей, и диодандов с ремонтада в живописных лохмотьях с причудливо подведенными глазами. Глядя на разношерстную толпу, Я невольно задумался, как забавно вышло бы, если бы новое солнце, дневная звезда собственной персоной, столь же внезапно, как появлялось в давние времена, когда его звали миротворцем, появилась бы здесь, среди нас, в совершенно неподходящем для сего месте. Ведь миротворец всегда предпочитал появляться в местах самых неподходящих. Взглянула на всех этих людей свежим взглядом, чего никому из нас не дано, и, увидав их при помощи чародейства, обрекло всех собравшихся, людей совершенно мне незнакомых и знать не знавших меня, отныне и впредь жить жизнью тех, кем нарядились сегодня. Горожан навсегда сделала автохтонами, жмущимися к дымящим очагам в горных хижинах из дикого камня, настоящего автохтона горожанином Наридотто, женщин-кавалеристами, во весь опор скачущими навстречу врагам содружества с саблями наголо, а офицеры отправятся по домам, заниматься шитьем у северного окна, да порой с грустью вздыхать, взглянув на безлюдную дорогу, а диоданды в лесную чащу оплакивать собственные немыслимые прегрешения, а ремонтада, подпалив собственные дома, устремят взгляды к вершинам гор. «И только я один, останусь самим собой, подобно скорости света», который, если верить знающим людям, не изменить никакими математическими преобразованиями. Посмеивался я втихомолку под маской до тех пор, пока коготь в мешочке из мягкой кожи не толкнул меня в грудь. Плегонько, словно напоминая, что с миротворцем шутить не стоит, а я как-никак ношу при себе некую частицу его силы. Тут-то, устремив взгляд поверх голов в шлемах, в уборах из перьев, в диких космах волос, я и увидел у дальних колонн павильона одну из пелерин. Увидел и со всех ног поспешил к ней, расталкивая в стороны тех, кто не пожелал расступиться. Правда, таких оказалось немного. Конечно, никому вокруг даже в голову не пришло, что я действительно тот, кем наряжен. Однако из-за высокого роста меня принимали за экзультанта, поскольку настоящих экзультантов у Архонта в гостях Не случилось. Пелерина была не из молодых, но и не старой. Овальное правильной формы, ее лицо под узкой полумаской несло на себе печать благородства и отстраненности, подобно лицу главной жрицы, позволившей мне войти в шатер собора после того, как мы сагией разнесли в щепки алтарь. В руке она держала крохотный, словно игрушка-бокал с вином, и когда я преклонил колено у ее ног, оставила его на ближайший стол, чтоб протянуть мне руку для поцелуя. — Прости меня, да мне целло, — взмолился я, ведь я причинил тебе и твоим сестрам величайшее зло. — Смерть причиняет зло всем нам, — отвечала она. — Но я не смерть. Тут я поднял взгляд, и в голове моей зародились кое-какие сомнения. Шумный вдох пелерины был слышен даже сквозь отню собравшихся. «Вот как?» «Именно так, Домницелла!» «Пусть и уже усомнившийся в ней, я все-таки испугался, как бы она не пустилась бежать и ухватил ее за конец опоязки свисавшей стали Прошу простить меня, Домницелла, но вправду ли ты принадлежишь к ордену?» Пелерина, не говоря ни слова, покачала головой и рухнула на пол. «Клиенты, содержащиеся в наших подземных темницах, нередко притворяются...» лишившимися чувств. Однако их плутовство легко распознать. Симулянты намеренно закрывают глаза и держат их закрытыми. Жертва же настоящего обморока, коим, кстати, заметить в равной мере подвержены и женщины, и мужчины, первым делом теряет власть над глазами, отчего оба глаза какой-то миг смотрят в несколько разные стороны, а порой закатываются под лоб, точнее, под верхние веки. Веки, в свою очередь, Редко смыкаются полностью, поскольку сие несознательное действие, но попросту результат расслабления их мускулатуры. Обычно между кромками верхнего и нижнего века остается виден узкий полумесяц склеры глазного яблока. Именно так и вышло сейчас с упавшей передо мной женщиной. Около полдюжины человек помогли мне перенести ее в один из альковов, чему сопутствовало множество дурацкой болтовни о жаре и возбуждении. Хотя за полным отсутствием и первого, и второго причины обморока ни жара, ни чрезмерное возбуждение послужить не могли. Какое-то время я никак не мог отделаться от зевак, но затем происшедшее утратило всю прелесть новизны, после чего мне уже при всем желании никак не удалось бы удержать их рядом. Вскоре после этого женщина валом зашевелилась – А другая женщина, примерно тех же лет, наряженная маленькой девочкой, сообщила мне, что это супруга некоего Армигера, чья вилла находится невдалеке от Тракса, недавно от бывшего в Несс по каким-то делам. Отойдя к столу, я отыскал тот самый крохотный бокал, вернулся и смочил ее губы, остававшиеся в нем красной жидкостью. — Не надо, — слабым голосом заговорила она. — Не хочу. Это сангарик. А я терпеть его не могу. Выбрала только потому, что... Потому что оттенок к наряду подходит. от чего ты лишилась сознания? От того, что я решил, будто ты из настоящих конвентуалок? Нет. От того, что догадалась, кто ты, — ответила женщина валом. На время мы оба умолкли. Она по-прежнему полулежала на диване, куда мне помогли ее отнести, а я сидел у нее в ногах. Пользуясь случаем, я вновь воскресил в памяти тот момент, когда преклонил перед нею колено. Ведь мне, как не раз уже говорилось, ничего не стоит мысленно реконструировать любой миг прожитой жизни. Увы, раз это нисколько не помогло, и, наконец, мне, хочешь не хочешь, пришлось спросить. — Как же ты догадалась? — Любой другой в этой одежде спроси его, смерть ли он, ответил бы да, потому что такова его маска. Неделю назад, когда муж обвинил одного из наших пионов в краже, я присутствовала на суде Архонта. В тот день и видела тебя, стоявшего сбоку, скрестив руки на гарде вот этого самого меча, а едва лишь услышала, в чем ты сознаешься, едва ты поцеловал мои пальцы, сразу тебя узнала и подумала... О, сама не знаю, что я подумала. Наверное, что ты преклоняешь передо мной колено... так как намерен убить меня. Там, в зале суда, ты держался. Все время держался, словно тот, кто не отступится от законов учтивости даже в обращении с несчастным, которому собирается отсечь голову, особенно с дамой. Я преклонил перед тобою колено лишь потому, что очень хочу поскорее разыскать пелерин, а твой наряд, как и мой, казался вовсе не маскарадным. «Так и есть. Говоря откровенно, носить его мне не положено, но это не просто костюм на скорую руку, сооруженный служанками, а настоящая инвеститура». Тут она ненадолго умолкла. «Однако я ведь даже не знаю твоего имени». «Севериан, а тебя зовут Кириакой. Так сказала одна из женщин, помогавших перенести тебя сюда. Будь любезна, скажи, как ты добыла эти одежды?» И не знаешь ли, где пелерины сейчас? Твоей службы это не касается, верно? Пристально взглянув мне в глаза, Кириака покачала головой. Да, дело определенно личное. Я росла у них и воспитывалась. В послушницах. Мы исходили весь континент, от края до края, и я получила немало чудесных уроков ботаники, попросту глядя на цветы и деревья в пути. Порой... Стоит вспомнить былое, мне кажется, будто пальмы от сосен отделяла всего недели пешего хода, хотя это, конечно, не так. Шло время, я готовилась принять невозвратные обеты, а за год до облачения всякой послушнице шьют инвеституру, дабы та могла примерить ее и подогнать по себе, после чего ее всякий раз, разбирая поклажу, видишь среди обычной одежды. будто девочка, любующаяся свадебным платьем матери, принадлежавшим и ее бабке, и понимающая, что тоже выйдет замуж, если когда-либо выйдет замуж именно в нем. Только я инвеституры так ни разу и не надела. Но, возвращаясь домой... Ждать случая, надо заметить, пришлось долго, ведь провожать меня никто не стал бы. Прихватила ее с собой. Прихватила с собой, но долгое время о ней не вспоминала. а, получив от Архонта приглашение на маскарад, вынула из сундука и решила надеть нынче вечером. Фигурой своей я горжусь по праву. Служанкам пришлось лишь самую малость расставить вот здесь и здесь. Сидит, как влитая, и лицом я, что настоящая пелерина, вот только глаза. Правду сказать, мне этот взгляд никогда не давался. Думала, само придет, когда я обеты приму, или после. У старшей над подслушницами такой взгляд был... Допустим, сидит за шитьем, а заглянешь в глаза ей и сразу же веришь, что ей виден весь урт до тех самых краев, где обитают перысцы, что взгляд ее проникает и сквозь ткань старой изношенной юбки, и сквозь стену шатра, сквозь все на свете. Однако куда направляются пелерины сейчас, я не знаю. Да и сами они, кроме разве что матери, вряд ли знают об этом. Должно быть, у тебя среди них... «Остались подруги?» — заметил я. «Разве больше никто из послушниц не предпочел мирскую жизнь?» Кириака пожала плечами. «Даже не знаю. Никто из них мне ни разу не написал. Как ты себя чувствуешь? Не хочешь ли вернуться назад? Там начинаются танцы?» Прежде, пока речь шла о пелеринах, взгляд собеседницы словно блуждал в коридорах времени. Сейчас она, не поворачивая головы, искоса взглянула на меня. «А тебе самому туда хочется?» «Пожалуй, нет. В толпе мне всегда несколько не по себе, если только вокруг не друзья». «Так у тебя есть друзья?» Казалось, она искренне удивлена. «Не здесь. За исключением одной подруги. А в Нессе рядом со мной были братья по гильдии». «Понимаю». После недолгой паузы ответила Кириака. «Что ж, возвращаться к остальным нам вовсе незачем». Званый вечер продолжится до утра, а с рассветом, если Архонту не надоест веселиться, в павильоне опустят шторы, чтобы свет солнца не проникал внутрь, а может быть даже накроет сводчатым куполом весь сад. Мы можем сидеть здесь сколько пожелаем. Захотим чего-нибудь выпить или перекусить, подзовем проходящего мимо официанта. А когда рядом появится кто-нибудь, с кем нам захочется поговорить, остановим его и заставим развлечь нас беседой. — Боюсь, я наскучу тебе задолго до конца ночи, — предупредил я. — Вот уж нет. Думаешь, я позволю тебе много болтать? — Нет. Я намерена говорить сама, ты будешь слушать. — Для начала. Знаешь ли ты, что очень красив? — Я знаю, что ничуть не красив. Однако ты ни разу не видела меня без маски. А значит, не можешь знать, как я выгляжу. — Ошибаешься. С этим киряка подалась вперед, будто затем, тем, чтобы разглядеть мое лицо под маской сквозь прорези для глаз. Ее собственная маска, пара обрамлявших глаза миндалевидных петелек из узкой тесьмы того же цвета, что и платье, была так крохотна, что казалось всего лишь условностью, но придавала ее внешности налет экзотики, в иное время совсем ей не свойственной, а самой Кириаке, по-моему, внушала ощущение тайны, анонимности». избавлявший ее от груза ответственности. Несомненно, ты человек недюжинного ума, но на подобных приемах бывал куда реже, чем я. Иначе давно освоил бы искусство судить о лицах, не видя их. Конечно, если тому, за кем наблюдаешь, вздумалось нацепить личину из дерева, не повторяющую формы и лица, приходится нелегко. Но даже в этом случае заметить можно очень и очень многое. Подбородок у тебя заостренный, верно? С небольшой ямочкой посередине. Заостренный, да, подтвердил я, однако без ямочки. Вот тут ты лжешь, чтобы сбить меня с толку, либо сам никогда в жизни ее не замечал. Форму подбородка я могу определять по талии, особенно у мужчин, в чем и заключается главный мой интерес. Тонкая талия означает «заостренный подбородок», и форма твоей кожаной маски вполне позволяет в том убедиться. Вдобавок глаза глубоко посажены, однако довольно велики и подвижны, что у мужчин, особенно у скалицах, непременно сопутствует ямочки на подбородке. Скулы, их очертания самую чуточку видны под маской у тебя широки, а из-за впалых щек кажутся еще шире. Волосы, судя по волоскам на тыльной стороне ладони темны, а губы тонкие, Их видно сквозь прорезь для рта. Поскольку целиком мне их не разглядеть, они изогнуты, словно лук Купидона. самые соблазнительные формы мужских губ. Не знаю, что на это ответить. Я многое отдал бы, лишь бы оставить ее как можно скорее. И, наконец, спросил. И теперь ты захочешь, чтобы я снял маску, дабы проверить точность всех этих суждений? О, нет-нет. Снимать маски нельзя. До тех пор, пока не заиграют Абаду. Кроме того, подумай о моих чувствах. Если ты снимешь маску и, вопреки моему опыту, окажешься нисколько некрасивым, я лишусь интересной ночи. Рассматривая меня, она села прямо, теперь же улыбнулась и снова откинулась на диван, а ее волосы раскинулись по подушкам, окружив голову темным ореолом. — Нет, Севериан, снимать маску с лица ни к чему, а вот снять маску с души придется. Чуть позже ты это сделаешь, показав все, что сделал бы, будучи волен делать, что пожелаешь, а пока рассказав обо всем, что я тебе хочу знать. Ты прибыл из Несса, об этом мне уже известно. от чего тебе так не терпится отыскать пелерин?